Глава двадцать первая. Алекс. Межзвездный экспресс прибыл на Ариату после обеда. Я потянулась, с большим сожалением выбираясь из уютного кресла. Всю дорогу до планеты я отсыпалась и, сдаётся, отлежала Диару всё плечо. Отдохнула, только и уточнил мой муж, наблюдая, как я переплетаю косу и не свожу с него глаз. Щеки вспыхнули от жара, потому что в этом вопросе практически таились воспоминания о ночи после свадьбы. Дер совсем не сдерживался. Шквал его ласк и нежности начисто лишил меня ощущения реальности. Моя кожа пропиталась запахом моего мужчины. Мысли были лишь о нем, а губы даже спустя столько времени жгло после его поцелуев. «Да какой там? Я с трудом помню, как прощалась с подругой и ее родней, вышедшей нас провожать. Просто кое-кто сумасшедший со сборами в дорогу дотянул до последнего, и в космопорте мы оказались встрепанными и заспанными. Впрочем, такой выглядела лишь я, а Дир, как всегда, уверенный, сильный и невероятно притягательный. «Это ты смеешься надо мной или намекаешь, как бы нам прошедшую ночь повторить?» Не удержалась я от вопроса. В глазах у Диара сверкнули искорки смеха, незнакомые и непривычные. Но со мной этот холодный мужчина оттаивал, становился совсем другим, настоящим. Выбирался из того льда, который его окружал. «Я беспокоюсь», — выдал Диар, взяв меня за руку. «И повторить все вовсе не прочь», — добавил тут же. Шутливо ткнула его кулаком в плечо и потянулась за поцелуем. Диэр во время полета был всегда рядом, но я все равно скучала по его прикосновениям. Здесь мы находились у всех на виду, приходилось сдерживаться, и это давалось не просто нам обоим. Мы выбрались из Межзвездного Экспресса, покинули космопорт и оказались на стоянке флайеров. «Моя семья хочет с тобой познакомиться». Неожиданно заявил Диар, и я порадовалась, что уже оказалась внутри салона, и возможности споткнуться у меня не было. Хотя хочет познакомиться, это слабо сказано, жаждет. К слову сказать, это именно они держали меня на краю бездны, когда ты не приходила в себя. Знаешь, чем? Чем? Подалась я на провокационный вопрос. Разговорами о тебе, Алекс, и о нашей свадьбе. Кстати, именно они и подали мне эту идею не дать тебе шанса сбежать, а после приготовили торжество. Я лишь принял в нем участие, когда замораживал озеро и создавал бабочек. Сознался Дер, шокируя меня. Хорошо, хоть не знают, когда мы прилетаем, иначе бы нам встречи в космопорте было бы не избежать. Ох, к этому я совсем не готова. Что скажешь? Согласишься на их предложение? Диар наклонился, явно ожидая ответа. Я прикусила губу. «Не волнуйся. Ты им понравишься, Алекс. Разве может быть иначе? Ты ведь женщина, сделавшая меня счастливым». Весомый аргумент. Я сделала глубокий вдох и, хотя было безумно страшно и тревожно, кивнула. «Нас ждут через два дня», — сообщил Диар и, не давая до конца осмыслить эту новость, поцеловал напрочь выбивая все мысли. Когда отдышалась, он уже сидел рядом и разбирался с настройками флайера. Практически сразу же на связь вышел Маркус, сообщив, что совет Ариаты уже ждет Диара. И я с сожалением поняла, что нам придется хоть на время, но расстаться. Обо мне им было мало что известно, и мы, посоветовавшись, решили не рассказывать о моей роли в этой истории. Пусть все останется так, как есть. Небольшая недосказанность — делу не повредит. Моя регистрация как человека с особыми способностями третьего уровня, конечно, даст много привилегий и откроет новые возможности, но отберет самое важное — свободу. И я не была готова открыться и оказаться под надзором. Дер и Маркус мое решение поддержали. Дер высадил меня возле Звездного Ветра, Флаер забрался, Маркус и вскоре они исчезли. Я же отправилась на свое рабочее место. Наверняка есть какие-то заказы на составление новых маршрутов. Займусь и отвлекусь от ненормальной тревоги, которая прячется в сердце. О том, чтобы ехать в квартиру и попытаться отдохнуть, не могло быть и речи. Первое, что бросилось в глаза, — это пустой кабинет Эммы. Остальные коллеги замерли во все глаза, смотря на меня, будто привидение увидели, честное слово. «Всем привет!» — улыбнулась я, проходя на свое рабочее место. Над нервно сглотнул, поправил черные волосы, которые отросли до плеч. Алиса выронила какие-то папки с бумагами, и когда я бросилась помогать ей их собирать, вздрогнула от случайного прикосновения. Гела делала вид, что жутко занята выбором отелей, но кратко бросала на меня взгляды, словно чего-то ожидая. «Алекс, ходят слухи, что вы с Наром Диаром... вместе», — не выдержал Кай, — Единственный, кто решился сказать хоть слово. И что ответить на такой вопрос? Два дня назад мы были на тираннаторе и поженились. Снова рассыпались папки. У Гилы выпала из рук чашечка с кофе. Запищал ярната, сообщая о сбоях в настройках, и я моментально оказалась под прицелом множества глаз. Серьезно, Алекс? Ухнула Алиса, и глаза ее округлились от шока и неверия. Он же жуткий и в любой момент может превратить тебя в кусок льда. «Я не знаю, о ком вы говорите», — сказала спокойно. «Я увидела в диаре чуткого, верного и сильного мужчину, который защитит от любой беды и чья любовь согреет в любую стужу». В кабинете воцарилась тишина. Гела осторожно прошептала. «А может, он на тебя оказал воздействие?» Я не выдержала и рассмеялась, чуть качая головой. «Сколько же страшилок по звездному ветру ходит Адиари! А сколько уже сочинили небылиц обо мне!» «Ага, очень хорошее такое воздействие», — хмыкнул Кай. «Да наша Алекс вся от любви сияет и светится!» «Пожалуй, так оно и было. Скрыть это даже не представлялось возможным». Слова Кая начисто смели какие-то барьеры, и все вдруг оказались рядом, принялись поздравлять со свадьбой и интересоваться подробностями церемонии. «Об Эмме мы заговорили гораздо позже, когда прямо на рабочем месте организовали небольшой фуршет и, сидя на диванчиках, пили ароматный кофе с ягодными пирожными. Угощение заказала я, осознав, что такое событие надо отмечать и в кругу коллег». «Маркус сегодня утром собрал всех сотрудников и сообщил, что Эмма сливала информацию на Арато и пыталась убить всю команду, отправившуюся в рейд», сказала Гила, поглядывая на меня. «Так и было», — вздохнула я, решив не рассказывать никаких подробностей. «Ни к чему». «Кай займет место начальника. Маркус подписал приказ о назначении», — заявила Алиса краснея. Я спрятала улыбку и искренне поздравила коллегу уверена, он справится. О том, что у Алисы и Кая вот-вот грядет еще одно событие, они собирались пожениться, мне уже сообщила моя интуиция, но раскрывать их тайну я не собиралась. У Ната и Гелы одновременно сработали вызовы на Леарах, и мы вспомнили, что пора вернуться к работе. Мне к вечеру предстояло сделать два маршрута, и я была этому даже рада. Пусть и не перестану переживать за Дира, но хотя бы отвлекусь. Погрузилась с головой в привычную работу, рассчитывая звездные пути и выводя на голограммы траектории полета. И очнулась, только когда все стали собираться домой. Мой Элиар все еще молчал, и я не пошла с остальными, задерживаясь в офисе. Добралась до тренировочного зала, два часа провела в нем, и вдруг почувствовала, что Дер скоро окажется рядом. Это ощущение ударило в меня, плеснуло лавой в крови и я сорвалась с места и отправилась на взлётную площадку. Флайер приземлился за минуту до того, как я до него добралась. Дир спрыгнул на землю, стиснул меня в объятиях. «Всё хорошо?» — спросила я. «Лучше не бывает», — ответил Маркус, выбираясь следом. «Ар, конечно, злится, что его планы рухнули, но твоя запись, Алекс, и показания Дира сделали своё дело». И не удержалась я. Ар отстранен от должности. Остаток жизни он проведет в ссылке на далекой планете, ответил Диар. Мы с Шархатом полностью оправданы. Ох, впрочем, разве я ожидал чего-то другого? Он, кстати, даже и не подумал выйти на связь во время слушания, заметил Маркус. Ох уж, это ваша любовь. Погоди, вот сам влюбишься, посмотрим мы на тебя, безлобно заметил Дер, не переставая время от времени целовать мои волосы. По крайней мере, когда это произойдет, можно будет спокойно на несколько дней оставить звездный ветер под вашим руководством. Смотрю, кто-то перестал переживать, что мы его разнесем, подколол друга Диар и потянулся ко мне за поцелуем. «У вас три выходных», — заявил Маркус, — «и мы с Диаром разом обернулись, начиная с завтрашнего дня». «Ты же просил еще несколько дней поработать», — удивился Диар. «Твоя матушка, друг, была очень настойчива и убедительна, когда я разговаривал с ней утром по Леару». Диор, нахмурившись, задумался. «Полагаю, выбор у вас невелик. Либо завтра с Алекс едете к твоей семье в гости, либо вся моя семья приедет в гости к нам». Закончил Дир и немного виновато посмотрел на меня. «Нам лететь часа три. Если заедем за вещами и отправимся сразу же, «Будем вскоре у них. Не против?» Я запаниковала, потому что это же его родители и его семья, и мы поженились, даже не пригласив их на свадьбу, и... «Я так сильно тебя люблю, Алекс», — сказал Диар, и Маркус весело хмыкнул. «Очень-очень люблю». В голосе Диара стали преобладать бархатные нотки, и я сдалась. «Если я готова отправиться с ним на край света, то что уж тут?» всего лишь знакомство с его семьей. «Удачи!» – искренне пожелал Маркус. Флайер приземлился на просторной площадке возле большого двухэтажного дома. Нас уже ждали. Судя по количеству народа, вся родня Диара. И я занервничала, пока Диар помогал выйти из флайера. Первыми к нам подошли его родители – Гаррис и Алондра. Оба черноволосые, синеглазые, со сверкающими улыбками – Гаррис сделал шаг и крепко обнял Диара, а следом этот же жест повторила и Алондра. «Сын, как же мы рады видеть вас обоих!» — сказал Гаррис, не сводя с меня глаз. «Познакомь же нас скорее!» — не выдержала Алондра. Диар заметно расслабился, притянул встревоженную меня к себе и улыбнулся. «Алекс, моя половинка!» — он ласково коснулся губами моей макушки. Я робко улыбнулась и поприветствовала родителей Диара. И да, не сдержалась. Отпустила интуицию и почувствовала, как нам обоим тут рады. Искренне и безгранично. Ни одной отрицательной эмоции у присутствующих. И, судя по их любопытству, расспросов нам не избежать. «Добро пожаловать в нашу семью, Алекс», — улыбнулась Алондра. «Я так боялась, что наш мальчик не найдет себе пару». На ее глазах появились слезы, и я растерялась. «А я, наоборот, всегда верил, что он встретит достойную и любящую», — заметил Гаррис. «Спасибо вам за все. И за Диара, и за нашу необыкновенно чудесную свадьбу, и за тепло», — растрогалась я. Мой муж прижал меня к себе и сказал, «Вы совсем смутили мою жену». «Ох, что же я и правда держу вас на пороге! Проходите в дом!» – сплошилась Алондра. «И я хочу знать все подробности о свадьбе, раз уж кое-кто до сих пор не скинул мне запись церемонии». Я покосилась на Дира, который едва заметно смутился и не сдержала смешка. «Мам, я просто не успел. Только прилетели, нас с Маркусом по делу Ара вызвали. А чем ты во флайере пока летел занимался?» Вспыхнула матушка и грозно посмотрела на сына. Я покраснела, опуская глаза. Лучше ей не знать, что мы там вытворяли. И это при том, что кое-кто мне обещал показать планету и рассказать о ней много интересного. А то, сколько я тут живу, а кроме работы, хантума и космопорта, ничего не видела. А Лондра поймала мой смущенный взгляд и как-то сразу все поняла. И я покраснела еще сильнее. «Одно дело, когда мы с Диаром остаемся наедине и не сдерживаем себя. Другое, когда об этом знает его семья». «Мам, сейчас все скину», — согласился Диар и нажал на Лиар. «Давно бы так», — шутливо заметил Гаррис, и я уловила, что он тоже умирает от любопытства, и улыбнулась в ответ. Но не успели мы сделать и шага, как из-за спин взрослых, выпорхнули трое детишек, двое мальчишек и девочка, и наперегонки бросились к Деру, облепили его, цепляясь за штаны и заглядывая в глаза. Дядя Дер, а мы так тебя ждали, а будет горка и снежная крепость, и мы коньки добыли. Представляешь, папа нам их с земли заказывал, они такие красивые, выпалила девчонка. Дер наклонился, крепко всех обнял и улыбнулся. Будет и горка и крепость и каток чтобы опробовать коньки малышня радостно заверещала родные Диара засмеялись девочка тут же обернулась ко мне а ты кататься умеешь немного ответила я приседая перед малышкой на корточке меня не Атой зовут алекс я знаю серьезно заявила малышка он когда мы ему позвонили как раз тебя спасал и очень переживал а ты правда теперь жена дяди дьяара «Правда», — улыбнулась я. Она обернулась к мальчишкам, гордо задрала нос и сказала, «Вот видите, все правда, а вы мне не верили». «Поверишь в такое», — раздался рядом мужской голос, и я поднялась. «Тарис, старший брат Диара», — представился ряд Короткие темные волосы, пронзительные карие глаза, теплая улыбка. Одет в белый свитер и черные джинсы, что придавало ему особое очарование. «Леандр, еще один старший брат Дера, заявил второй мужчина, протягивая руку для пожатия. «Безумно рад нашему знакомству». «Я тоже рада», — смущенно ответила ему, разглядывая косую челку и сверкающий взгляд. Глаза у Леандра были синие, как лесные озера, а черты лица угловатые, что ни капли его не портило. Перевела взгляд на Виату, сестру Диара, которую однажды приняла за соперницу. Она не знала об этой истории, но я все равно смущалась. Виата приветливо улыбнулась, уверенно обогнула братьев и обняла меня. «Брат рядом с тобой прямо светится», — выдохнула она вместо приветствия. И я почувствовала ее искреннюю симпатию. Следом Леандр и Тарис представили мне своих жен авиата, мужа, и мы, наконец-таки, перезнакомившись, отправились в дом. Своя ученица, Диара почти сразу отправились с детьми в детскую. «Вы устали с дороги и хотите отдохнуть, или можно накрывать на стол?» — поинтересовалась Алондра, когда мы оказались в гостиной. «Второе», — сказал Диар. «Алекс, вы нам поможете?» — тут же поинтересовалась Алондра И дер закатил глаза, давая понять, что думает об уловках матушки. Я весело улыбнулась Алондре. «Кажется, кому-то совсем не терпится узнать подробности знакомства и свадьбы и познакомиться со мной поближе». Отправилась с Алондрой на просторную кухню и практически сразу же поняла, что не ошиблась в своих предположениях. «А как вы с дером познакомились?» Тут же поинтересовалась матушка моего мужа. Я почти сшибла его с ног, и мы обсуждали цветы. «И не заморозил?» — охнула Виата. «Что вы обсуждали?» — ошарашенно поинтересовалась Алондра. Я рассказала, как было дело. «Диар? И цветы? Ну надо же! Я-то думала, что знаю о своем сыне все!» — растерялась она. «Он и свидание мне устроил за снеженными орхидеями». Из рук Алондры выпала чашка и разбилась. Дверь на кухню мгновенно распахнулась, влетел Диар, огляделся, убедился, что все в порядке, запустил робота, чтобы собрать осколки, и невозмутимо ушел, не сказав ни слова. «Мы тогда на клеастру отправились, чтобы завести документы одному клиенту Маркуса и отдохнуть», — пояснила я. «И как там?» «Слышала, на планете-курорте чудесно, потому и свидание вышло, наверное, вдвойне особенным, и отдых удался». Я не сдержала смешок и ответила «О, да, удался». Мы оказались в момент разрыва пространства во флайере. Диара вел его по моим интуитивным подсказкам и нас выкинула где-то в тайге в аномальной зоне. Матушка Диара села, Виата вытаращилась на меня. «Ох, хорошо, что остались живы». Эмоции сестры Диара были искренними. Она переживала и волновалась за нас. Но ведь это было не первое свидание. Да, Алекс? Когда вообще Дер начал за вами ухаживать? Если честно, первый шаг сделала я. Он тогда с задания вернулся, а я по работе поздним вечером пришла в его кабинет. Мне надо было маршрут подписать. И обе хором. И кофе сварила. Он устал же, а я интуит. «Чувствую такие вещи». «Что? И не боялась его даже?» В глазах Виаты заплясали смешинки. «Тогда я точно знаю, как и чем ты его покорила. Моего ледяного несносного братца. Не такой уж он и ледяной. И о моей безопасности заботился. После того, как вернулся с одной планеты, где произошла природная катастрофа, стену ледяную создал. Представляете?» Матушка Диара снова смотрела на меня округлившимися глазами. «Наверное, мстил за шерстяные носки, которые я на него надевала, пытаясь однажды согреть», — доверительно сообщила я. «Мда, Диара меня за эту подробность, наверное, убьет». Виата не выдержала и рассмеялась, а Лондра все еще молчала. «Ну да, шокировать маму своего мужа при первом знакомстве — это я умею». «Алекс, вы так и не сказали, когда мой брат начал за вами ухаживать». «Ну, он меня на флайере домой решил отвезти, и...» «На нас напали, а Диар нас спас». «Два флайера разнес, меня из озера вытащил и на себе до города...» «Ммм...» «Донес». «Как много я еще, оказывается, не знаю о сыне. Он постоянно рискует собой», — выдохнула Алондра. «Хорошо, что вы его, Алекс, хоть убережете». «В последний раз он рисковал именно из-за меня», — вздохнула я. «Будто вы его не спасали», — заметила мама Диара. «С планеты вытаскивали, в заповеднике перемещали. Ледяной кокон, за которым прятался, разбили. То есть про это вам Диар успел рассказать, а про свадьбу нет?» — хмыкнула я. «Кажется, мне стоит серьезно поговорить с моим сыном Алекс прямо сейчас». Мама Диара решительно поднялась и покинула кухню. Мы с Фиатой остались одни. Алекс... «А когда вы поняли, что любите моего брата?» «Да, собственно, когда приревновала его». «Кому?» «К вам?» Виата захлопала глазами, и мне пришлось рассказывать всю историю целиком. «И что же? Брат заставил вас рассказать правду? Раньше бы не подошел после подобного отдаления ни к одной женщине Алекс. Посчитал бы, что его боятся. Считают монстром. Я никогда не считала», — заметила тихо. «Уже все это поняли. Знаете, Алекс, вы ему действительно очень дороги», — расрискнул. Я хмыкнула и ответила. «У него выбора не осталось. Представляете, сначала Дер подумал, что я реально его испугалась, наслушалась страшилок, и... он забыться решил. Полетел на террун к знакомому, пригласившему его на свадьбу. Дер Артуру жизнь спас. И... в предвкушении замерла Виата». «Жена Артера? Геата. Моя лучшая подруга. Мы шесть лет вместе в академии проучились. И не поверите, я тоже полетела туда, желая забыть Диара, у которого есть другая женщина. Геата еще настояла, что познакомит меня с настоящим мужчиной, свидетелем со стороны жениха на их свадьбе». Мы обе рассмеялись. «Алекс, по-моему, это судьба», — успокоившись, заметила Виата. «Раз уж вы нашли друг друга даже на другом конце вселенной». «Мне тоже так кажется», — тепло улыбнулась я. Дверь на кухню распахнулась, появилась Алондра. «Алекс, вы как моего сына терпите? Он же даже нормального свидания вам ни разу не устроил». «Мне стало интересно, что там Дер?» Ей и еще такого рассказал, что Алондра так распереживалась. «Я просто люблю его». «Искренне и всем сердцем», — ответила тихо. И поэтому сваришь мне любимый кофе? Поинтересовался Дер, оказываясь у дверях. Кивнула и потянулась к турке. Мам, угостишь Алекс пирожными своими фирменными? Алондра как-то сразу смягчилась и ласково провела рукой по волосам сына. Конечно, если мои внуки что-то оставили. Я в этот момент резала апельсин и не сдержала смешок. Было вообще забавно наблюдать, как она Диара, такого холодного и нелюдимого, гладит по голове. Ему для этого даже пришлось наклониться. Все же он ростом был выше матери. Дома он совсем расслабился, стал мягче и еще роднее. «Ой, Алондра, я вам сейчас такое расскажу про свадьбу, на которую летал Диар. После того, что я уже узнала, меня вряд ли можно удивить». Диар молча подошел ко мне, обнялся спины и уткнулся лицом в мои волосы, наблюдая, как я ставлю турку на панель, но даже не пытаясь отстраниться и отпустить. Пока Алондра охала над рассказом Виаты, Диар очень тихо, так чтобы услышала только я, сказал «Алекс, я так с тобой счастлив. Спасибо». Я развернулась в его руках, заглянула в любимые глаза. «Я с тобой тоже, Диар». Мы поцеловались Я, смеясь, оторвалась от его губ. «Кофе сейчас убежит!» Перелила его из турки в чашку, дала Диару. Но он не пил. Держал чашку в ладонях и с невероятной теплотой смотрел на меня. «Хм, мы есть-то будем или как?» поинтересовалась Виата. «Конечно!» откликнулась Алондра. Дер, помоги отнести поднос с пирожными!» Он молча подхватил его одной рукой, понес из кухни я заметила, как Алондра тайком вытерла набежавшие на глаза слезы. Когда я оказалась за столом, согретой теплом и заботой, то расслабилась и почувствовала себя дома. Родные Диара оказались приветливыми и неугомонными. Не нужна была никакая интуиция, чтобы понять, насколько они нам рады. Уже под вечер, когда Дер с братьями отправились выбирать место для завтрашнего веселья, заодно делать там каток, горку и сугробы для строительства снежной крепости, я вышла подышать свежим воздухом на открытую веранду. В этой части планеты наступила глубокая осень, даже успели ударить первые морозы, и я радовалась, что мой комбинезон с терморегуляцией и замерзнуть в нем практически невозможно. Но кто-то бережно набросил на мои плечи легкую шерстяную шаль, а следом на перила опустилась чашка с ароматным чаем. «Спасибо!» — искренне поблагодарила я, теряясь от этой непривычной заботы. Отец Диара улыбнулся, тоже облокотился на перила и спросил. «У вас есть семья, Алекс? Вы нас с ними познакомите?» Я поглубже вдохнула и посмотрела на Гариса. Они не хотят меня знать с того момента, как я не отказалась от использования своих способностей. Говорить правду всегда непросто. Порой больно, потому что есть раны, которые не заживают. Но иногда это приходится делать. Простите, не знал, что все обстоит именно так. Я сделала глоток чая и неожиданно для себя осозналась. Каждый из нас делает свой выбор. Моя семья теперь Диар. «Мы очень рады, что он вас встретил, Алекс. Вы удивительная и чуткая, раз смогли рассмотреть в нашем мальчике лучшее». Я посмотрела на Гарриса. «Он и есть лучший, Гаррис. Не понимаю, как можно было пройти мимо него. Я вот не удержалась». Мы вместе рассмеялись. «Вы ведь станете приезжать к нам в гости?» — спросил Гаррис спустя какое-то время, которое мы провели в тишине наслаждаясь тихим вечером. «Конечно», — искренне ответила я, удивляясь вопросу, но тут же поняла, в чем беда. «Вы расстроились, что Дир не рассказал вам о нас, да? На самом деле все вышло так внезапно и...» «Вы интуит, Алекс, да?» Неожиданно улыбнулся Гаррис. Кивнула, даже не стала уточнять, как он догадался. Я расслабилась и просто перестала следить за своими словами. «Очень легко и непринужденно считываете эмоции», — пояснил он. «У меня дар третьего уровня», — решилась сознаться я. «Но об этом знают единицы. Я никому не скажу, кроме Алондры», — проникся моим доверием отец Диара. «У нас с супругой нет тайн друг от друга. Спасибо, что поделились этим со мной. И нет, отвечая на ваш вопрос». Мы не расстроились, скорее обрадовались и очень хотели с вами познакомиться. Моя Алондра даже чемоданы начала паковать. Мы планировали вылететь утром. Хорошо, что Дьер связался с нами и предупредил, что вы уже в пути. Я улыбнулась и сделала еще один глоток ароматного напитка. «Алондра, кстати, вам там насобирала столько гостинцев. И есть шанс, что флайер с таким грузом не поднимется». Впрочем, вам квартиру обустраивать пригодится. Все же Алондра, дизайнер, ничего ненужного не положит. Ох, как неудобно. Мы к вам вылетели сразу после задания. Я даже не успела выбрать подарки. Окончательно растерялась я. Бросьте, Алекс. Нет для нас лучшего подарка, чем видеть сына счастливым. И очень радует, что за ним теперь есть кому присмотреть. Я закашлялась и не сдержала улыбки. «Уж кто за кем там присматривает?» Вопрос спорный. Мы еще немного поговорили, пока я допивала чай. «Алекс, вы не ждите Диара. Они надолго ушли», сказал Гаррис напоследок, заметив, как я вглядываюсь в холодную осеннюю ночь. Я кивнула и направилась следом за ним в дом, полный света и уюта. Последние дни я все время проводилась с Диаром, и было странно и непривычно ложиться спать одной. С трудом, но задремала, и сквозь сон почувствовала его присутствие рядом. Пахнущий морозом и снегом Диар забрался ко мне под одеяло, стараясь не потревожить, но я прижалась к нему и потянулась за поцелуем, и он моментально отозвался «Абсолютно мой». Поспать нам так и не удалось, слишком мы увлеклись друг другом, и поэтому на следующий день я зевала на ходу и мечтала забраться под одеяло и никуда не выползать. Впрочем, мне и шансы не оставили отказаться от веселья. Половина семьи Диара заглянула в комнату, пока я собиралась. Вдоволь наигравшись в снежки с племянниками и племянницей Диара в компании других взрослых, мы шумно принялись строить снежную бабу. Насмеялись, извалялись в снегу, раскраснелись. А вот от катания на коньках я отказалась, решив лучше помочь с обедом своеобразный пикник организовали под одним из раскидистых деревьев чем то напоминающих ивы все другие вокруг стояли голыми а это красовалось серебристыми листьями еще немного и зацветет я то и дело бросала взгляд на дира и его братьев носившихся на коньках по льду и весело хохочущих смех долетал даже сюда замирал где то внутри моего сердца и вызывал невольную улыбку Вот даже не предполагала, насколько другим будет Дер среди тех, кто ему дорог, тех, кто принял его таким, какой он есть, среди тех, кто искренне и взаимно любит. «Алекс, вам помочь?» — окликнула Алондра. «Нет, я просто загляделась на мужа», — призналась честно, возвращаясь к созданию очередного бутерброда. «Нам тоже непривычно видеть Диара таким», — призналась она, чуть кивая в сторону своего сына. Полагаю, мне его еще узнавать и узнавать. А ведь, казалось-то, ни одной тайны не осталось», — рассмеялась я. Алондра улыбнулась и поправила выбившуюся из прически прядь. Ее эмоции были теплые и очень светлые, но ее явно что-то тревожило. «Алондра, не знаю, говорил ли вам Гаррис, но я интуит. Что вас беспокоит?» — не удержалась я от вопроса, который рвался с языка. Дер вчера сказал, что куда вы, туда теперь и он». Я подняла на нее взгляд. «Вы же не планируете покидать Ариату, Алекс, и вернуться на землю?» «М -м, «Нет, у меня здесь есть работа, дом, а теперь ищу и Диар. С чего вы взяли?» «Ну, сын вчера сказал, что если переборщим с заботой, вы захотите сбежать», отчаянно выпалила она. Я так и замерла, покосилась на Диара и заметила. Над чувством юмора моему мужу явно нужно поработать. Алондра выдохнула с облегчением. Тревога моментально ее отпустила. «Алондра, а Гаррис вчера упоминал, что вы дизайнер, да?» Вспомнила я, переводя тему. «Да. Вам нужна помощь? Неужели готовы отдать мне на растерзание квартиру, в которой будете жить с Диаром?» Не поверила она. «Нам ею все равно заниматься некогда. Не так часто бываем дома. И будем рады, если вы согласитесь помочь». «О, мне это будет в радость!» воскликнула Алондра и чуть не опрокинула контейнер с готовыми бутербродами. «Тогда скидывайте свои пожелания на мой Леар. Я займусь разработкой. Только мои вкусы своего сына я знаю». Отмахнулась она, сияя улыбкой. Я искренне поблагодарила ее и поймала взгляд Диара, который направлялся к нам. За ним шли двое братьев и обсыпанная снегом малышня. Голодный, уточнила тут же, и принялась вокруг него хлопотать. Горячий кофе, разогретые бутерброды, шарф поплотнее. И только когда все это сделала, обнаружила, что вокруг царит тишина. «Ух ты! И даже метель не создал и иней!» То ли с разочарованием, то ли с удивлением выпалила не «Да, вот что творит любовь», — хмыкнул Леандр, переглядываясь с родителями. «Что не так?» — поинтересовалась я. «Да кое-кто тут никому из нас не позволял проявлять подобные заботы», — заметила Алондра. «А теперь даже шарф носит и разрешает поправлять». «Ну, должны же у моей жены быть хоть какие-то привилегии!» Невозмутимо заявил Диар, и мы все рассмеялись. Мой муж тем временем налил вторую чашку кофе, придвинул мне бутерброд и проверил настройки на моем комбинезоне. «Ешь! Нам предстоит долгая дорога обратно!» «Так завтра же!» — воскликнули мы с Алондрой. Маркус звонил. «У звездного ветра нестандартный заказ». Стоило ему это произнести, как мне на Лиар пришла информация по маршруту, который надо рассчитать. Бутерброды я жевала и запивала кофе, прикидывая объем работ. Запросила у Кая часть нужных данных и запустила программу для навигаторов. Она долго грузилась, поэтому у меня было время на то, чтобы съесть второй бутерброд и допить кофе. А у Алондры возможность загрузить багажный отсек флайера гостинцами и прочими, как она выразилась, мелочами. Диар только головой покачал, искренне поблагодарил и обнял по очереди всю свою семью. А Лондра не удержалась и тоже стиснула меня в объятиях. Так мы с Диаром тепло распрощались со всеми и забрались во флайер. «Даже удивительно, что мама ни слова не сказала о том, как хочет еще одну внучку или внука», — заметил Диар. «Едва он это сказал» как на его ляре высветилось сообщение со ссылкой на покупку одежды для новорожденных. «Подумала, вам вскоре может пригодиться», — прочитала я приписку от Алондры. Мы с Диаром еще раз перечитали текст и вместе рассмеялись. «Алекс, а ты подаришь мне дочь или сына?» — спросил Диар, и атмосфера во взлетевшем флайере сразу же изменилась. «А в этом есть сомнения?» — не удержалась я. Мы не обсуждали этот вопрос. Наши отношения развивались слишком быстро. «О, да. У нас даже свадебные подарки до сих пор не распакованы», заметила я. «Но я вовсе не против детей Диар». Напряжение сразу же исчезло. От мужа повияло теплом. И почему он так боялся спросить, так и не поняла. Пискнул Лиар, извещая загрузки программы навигатора. и «Я принялась за расчеты». «Диар, я никогда не видел тебя таким, брат. Выдал Леандр, едва дом скрылся за деревьями, а мы отправились выбирать место для будущего семейного пикника. Ты невероятно изменился, когда рядом с тобой появилась Алекс. Для меня эти ощущения тоже пока что непривычны», — сознался я братьям. «Она с тебя глаз не сводит, Диар, и ваше счастье, оно прямо в воздухе чувствуется, когда вы вместе», — добавил Тарис. «Ты стал романтиком?» — не удержался я. «Не станешь тут». «Да и матушка всех на уши поставили, пока готовили вашу свадьбу. А когда к ним присоединилась моя Риата и моя Тиа, добавил Леандр, — «нам было уже не спастись». Мы рассмеялись, и я почувствовал небывалую легкость от того, что нахожусь сейчас со своей семьей, но уже начинал скучать по Алекс. Разговор плавно перетек на другие темы. Мы говорили о смерти Гартиара, подлости Наарата и Ара и снова об Алекс. Когда мы расчистили нужное нам место и отправились обратно, наступила глубокая ночь. Я шел, вдыхая морозный воздух, рассматривая звездное небо и просто улыбался, потому что чувствовал себя счастливым. Леандр и Тарис сразу отправились отдыхать, а я задержался. Прошел на кухню, зная, что мама любит по вечерам сидеть и пить чай вместе с отцом, когда дом затих. «Алекс рассказал нам о своих способностях», — неожиданно сказал отец. «Я посмотрел на спокойную маму и серьезного отца, и...» «Ее семья от нее отказалась, когда ей пришлось выбирать. Ты знал?» «Да». «Диар». Я не знаю, какие слова нужно подобрать, что ей сказать, что сделать, но мы, правда, готовы принять ее в семью, уже сделали это. И у вас всегда, где бы вы ни были, что бы ни случилось, будет дом, куда можно вернуться, тебе и Алекс. Я подошел и крепко обнял родителей. Ты, главная матушка, ее заботой не замучай иначе сбежит от вас на другую планету». Я усмехнулся и оставил их вдвоем, пожелав спокойной ночи. Сам же осторожно пробрался в спальню, старательно пытаясь не разбудить Алекс, но стоило ее коснуться, как она сама обняла меня. Родная, теплая и невозможно сладкая. Удержаться не представлялось возможным, и я поцеловал ее и пропал вместе с ней до самого рассвета.